предоставить такую возможность вам. — Не пожалеете об этом? — спросил любей Благородный муж никогда не жалеет о данном обещании. — Очень великодушно с вашей стороны, — сказал молчавший до сих пор Джогелян. — Сначала, значит, вы попытаетесь взять Нандзюнь, но если вам не удастся, его возьмет мой господин. Когда Джоу Юй и Лу Су уехали, Джогелян... — спросил у Лю Бэя. Что это вам, господин мой, вдруг вздумалось захватить Нань Цзюнь? Помните, я уговаривал вас взять Цзинь Чжоу, так вы отказались. — То были владения Лю Бяо, моего родственника, — ответил Лю Бэй, а эти земли принадлежат Цао Цао. — В таком случае печалиться вам нечего, — промолвил Джугалян. — Пусть Джоу и дерется, — а когда настанет срок, я приглашу вас занять высокое место в Нандзюне. — Как же вы думаете этого добиться? — поинтересовался любей А вот так. И Джугэлян рассказал любею что он собирается предпринять. Вернувшись в свой лагерь, Джоу Юй созвал военачальников и спросил, кто хочет первым напасть на Нандзюнь. Вперед вышел Дзяньцинь. «Вы поведете главный отряд, а в помощники я дам вам Сюишена и Динфына», — сказал Джоу Юй. «Возьмите пять тысяч отборных воинов и переправляйтесь через реку. Я сам пойду следом за вами, чтобы в нужный момент прийти на помощь». Цао Женю донесли, что войска Джоу Юя переправились через реку Хань и начали наступление, но он решил не принимать боя, а лишь обороняться. Когда враг у стен города не выйти в бой это трусость возразил ему один храбрый военачальник по имени нюдзинь наши войска горят желанием отомстить за нанесенные им поражение дайте мне 500 отборных воинов и я буду драться нююдзинь отважно сражался ворвался в неприятельский строй но вражеские воины сомкнули ряды и нюдзинь попал в кольцо Цао ужень Прорвал кольцо неприятельских войск и освободил Нюцзиня, но тут заметил, что несколько десятков его всадников остались в окружении. Он снова бросился в бой, чтобы помочь своим воинам вырваться, и тут столкнулся с Дзяньциньем. Однако на помощь Цао Женю подоспел его младший брат Цао Чунь. В жестокой битве враг потерпел поражение и бежал с поля боя. Цао Жень с победой возвратился в город. Джоу Юй хотел вступить в бой с Цао Женем, но Ганнин его отговорил, сказав, прежде чем брать Наньцзюнь, надо захватить Илин. Дайте мне три тысячи отборных воинов, и я возьму его. Лазутчики донесли об этом Цао Женю. Тогда Цао Жень отправил в Илин Цао Чуня и Нюцзиня в помощь Цао Хуну. Когда Ганнин Со своим отрядом подошел к Иллину, в бой с ним вступил Цао -хун. После 20 схваток Цао обратился в бегство, а Ганнин занял город. В сумерки подошли войска Цао Чуня и Ню и окружили Илин глазутчики донесли об этом Джоу Юю. — Поскорее посылайте войско на выручку, — посоветовал Чэн Пу. «Я сам пойду на помощь Ганнину», — сказал Джоу Юй. И в этот же день во главе войска выступил Клилину. По дороге Люймын сказал ему, «Южнее Илина есть безлюдная дорога. Надо там устроить завал. Потерпев поражение, воины противника отступят по этой дороге. Но на конях им не уйти. Они бросят коней, а мы их захватим». И вот воины Цао Хуна вступили в жестокий бой с войсками Восточного У. Но под натиском Джоу Юя Ганнина и Джоу Тая обратились в бегство и действительно повернули на ту дорогу, о которой говорил Люимын. Там они наткнулись на поваленные деревья, побросали коней и бежали дальше. Более пятисот коней досталось Джоу Юю. Джоу Юй поторапливал воинов. Ему хотелось к ночи добраться до Наньцзюня. По дороге они столкнулись с войском Цао Женя, шедшим на помощь Цао Хуну в Илин. Враги вступили в ожесточенный бой.